Глава девятая. Валера Володин посмотрел на часы. Время близилось к полудню. Работать ему сегодня до трех. Так велело начальство. Еще оно велело закрыть всю незакрытую документальную отчетность, разобраться в кабинете, где у него частенько бывал беспорядок. И после трех часов по полудни он мог быть свободен. Валера печально вздыхал, слушая указания. Ворчал, что работы на два дня, и он не «Золушка». На печаль его была наигранной, и ворчал он, отвлекая начальство, чтобы не нагрузили ещё чем-нибудь, чтобы не бросили кому-нибудь в помощь, чтобы он с утра до 3 просто отдохнул, посидел за компьютером и прошёл очередной уровень любимой игры. Он мог себе это позволить, поскольку всё давно сделал, и отчётность закрыл, и в кабинете разобрался. Теперь мог поиграть, покурить и снова поиграть. Жена ему велела купить всё по списку который вручила ещё вчера утром, но только сегодня после 3, чтобы продукты не лежали в холодильнике у него в кабинете. Сам знаешь, где работаешь. Она театрально передёрнулась и сделала страшные глаза. Я не хочу, чтобы наши продукты там были, Лерик. Их нам с тобой потом есть. То, что он каждый день кладёт в холодильник, который стоит у него в кабинете, контейнеры с обедами и употребляет их потом, жена благополучно опускала. Конечно, он закупил всё ещё вчера. Продукты по списку, плотно упакованные в пакеты, лежали в рабочем холодильнике, мирно урчащим в углу его кабинета. И ему не придётся сегодня давиться в магазинных очередях, торчать в пробках и проклинать судьбу. А почему? Правильно, потому что он обо всём позаботился заранее. Он предусмотрителен и мудр, или мудр, а потом предусмотрителен? Валера улыбнулся старому клёну, о чьё ствол опирался, докуривая вторую по счёту сигарету за утро. Через несколько секунд он запустил окурок в урну, поправил на плечах тёплую куртку, повернулся к двери, и тут его окликнули. Он просто замер на месте, боясь поворачиваться и мечтая о том, что ему послышалось. Он не ждал никого сегодня в гостях. Его отделение на приём не работало. Тогда кто? Валера медленно повернулся, снова поправил куртку на плечах и недоуменно уставился на парочку молодых людей. Они были живыми, но выглядели встревоженными. «Что хотели, молодые люди?» Валера осторожно скрестил два пальца на правой руке, за спиной. «Мы сегодня не работаем, если кто-то приставился в соседнее отделение». Девушка передернулась, как давеча его жена, всем телом, как если бы через нее пропустили ток. Только если у жены это вышло наигранно, это не играло. Ей было жутко, по-настоящему, без притворства. И это Валеру насторожило. Жди проблем. Не просто так она здесь появилась. А так девушка была симпатяшкой, кудряшки, зеленое глазище в пол лица, губки алые, пухлые и фигурка ладненькая. Только веяло от нее какой-то непрекаянностью, будто она была никому не нужна. Но это он философствовал, имел такую черту поразсуждать о своих пациентах, какими они были при жизни, как себя вели и что делали. Парень рядом с ней очень сильно сутулился. Распрямил он спину и расправь плечи, сразу стал бы выше и интереснее, а ещё стрижку не мешало бы ему поменять. Его выражение лица, с подозрительного на приветливое, был бы тогда сносным партнёром для зеленоглазой девчушки. А так не пара они, совсем не пара. Нам надо взглянуть на девушку, которую нашли в парковой зоне на лыжне несколько дней назад, произнёс парень хорошо поставленным голосом. Вы позволите её опознать? Валера стукнулся лбом о дверь, с ручки которой соскользнула его рука. Что за ерунда? Её же опознали. Кто? Чёрные ресницы девчушки заметались вверх-вниз. Её же них был сегодня рано утром и даже документы подписал. «И точно зафиксировано, что это Александра Витебская?» — недоверчиво сощурился с утулой малой. «Совершенно точно!» — не хотел сдаваться Валера и пускать их внутрь, хотя имени не помнил. «Что-то еще?» «Да!» Парень зашагал вперед прямо на него, волоча за рука в девчушку. «Что?» Валера встал в дверях, широко расставив ноги и собираясь защищаться. «Взглянуть!» Остановился парень сантиметров в сорока от него. «Зачем?» Валера взглянул на часы. «Двадцать минут первого. Если вдруг обнаружится, что утренний визитер ошибся, и документы им были подписаны ошибочно, то это грозит...» «Да ничем ему лично это не грозит. Он вызовет звонком Горелого и передаст ему с рук на руки эту сладкую парочку. Пусть разбирается. Мы хотим убедиться, что не произошло ошибки». Слабым голосом вставила девчушка и тут же спряталась за сутулую спину своего спутника. Простите нас, но могла произойти ошибка, и я виновата в ней. Человек сейчас сидит в тюрьме из-за этого, возможно, хороший человек. Так, Валера почесал шею под воротником толстой рубашки и не сдвинулся ни на сантиметр. Быстро и по пунктам. Кто, когда, что за ошибка? Рассказывайте мне всю правду и ничего, кроме правды и только тогда я, возможно, позволю вам войти. И началось. Девчонка несла такую пургу в течение 10 минут, что у него закружилась голова, и он прервал её громким криком: "Стоп!" Она тут же замолчала. "А теперь отвечай на мои вопросы, точно, быстро и без лишней воды". "Ага", закивала она, заставив заплясать кудряшки, выбившиеся из-под шапки. Ты видела, как подозреваемый тащил в парк поздним вечером девушку, которую потом обнаружили мертвой? Да, но обнаружили ее в другом парке. Так, и днем раньше, как оказалось. Да, протянула она и всхлипнула. Я ошиблась, а Горелов не спросил, не уточнил дату, а сегодня утром по радио, когда сказали... Это я уже слышал. Валера снова почесал шею. Кожа зудела то ли от нервов, то ли от нового порошка, которым жена постирала его рубашку. То есть девушку, как её там, Александру Витипскую услужливо подсказал парень зеленоглазый малышки. Да, Витипскую вы видели живой и невредимой уже после того, как на лыжне нашли труп. Получается так. Она неуверенно глянула и шмыгнула носом. И мы хотели бы убедиться, что я ошиблась, а тот человек, которого арестовали, не виноват. Мы все в чём-то виноваты. Философский изрёк Володин и с тоской глянул в серое небо, обещающее через пару часов сильный снегопад. Все без исключения. И если его арестовали, значит, он имел неосторожность побывать не в том месте, не в то время. Ладно, идёмте, молодые люди. Разумеется, в 3 часа пополудни его рабочий день не закончится. Нечего и надеяться, и все его тайные приготовления не имели никакого смысла. Потому что в погибшей девушке, свалившейся ему как снег на голову Марии Нестеровой, неожиданно опознала свою подругу по детскому дому, Татьяну Иващук. Она потребовала немедленно это зафиксировать и вызвать Горелова. Нет, сначала она шарахнулась в обморок. Валере пришлось приводить её в чувство посредством ватного тампона, смоченного нашатырём. Потом она прорыдала минут 20, а после уже принялась выдвигать свои требования. Хотя, конечно, он лукавит. Ничего она не выдвигала. Просила слабым голосом, без конца всхлипывая и сотрясаясь всем телом, и то и дела повторяла про важную примету, по которой опознала тело подруги. Это только у неё такое родимое пятно, только у Тани, второго такого нет. Родимое пятно она обнаружила, попросив перевернуть тело погибшей девушки. Но Валера подозревал, что она её и так опознала. Едва взглянув, как бы ни было обезбражено лицо, она узнала подругу по рукам, ногам, груди. А когда уж родимое пятно под левой лопаткой обнаружилось, тут уж все сомнения отпали. Так что, Валентину, скорейся, мой рабочий день не резиновый, проворчал он, дозвонившись до Горелова в 10 минут третьего. Работаю до 3 и ухожу. Хорошо, произнёс Горелов таким усталым и несчастным голосом, что Валере его даже на какой-то момент сделалось жалко. Ты там оформи все как положено, а я подъеду и заберу их для дачи показаний. Как теперь с подозреваемым поступить? Сейчас адвокат развопится. Бумаг надо кучу оформить, чтобы его выпустить. А никого уже на месте нет. Твою же мать, а! Горелов вошел в кабинет Володина без десяти три, быстро просмотрел бумаги, поблагодарил Валеру, уже одетого в куртку и шапку и нетерпеливо топтавшегося на пороге, и пригласил ребят на выход. Выходили они все вместе. «Спасибо», – пожал Валентин протянутую Валерой руку и скорбно глянул. «И с наступающим!» «И тебя!» «Да!» – протянул Горелов и покосился на молодых людей, застывших у его машины. «Чую, праздник у меня удастся!» Валера кивнул и пошел на стоянку. «Да!» Свою машину он завёл ровно в 15:00 и выезжал на забитый транспортом проспект с лёгким сердцем. Как ни старалась приведение ему подгадить, он всё успел. И времени до новогоднего застолья ещё уйма. Он даже подремать успеет, чтобы не свалиться в половине первого в кровать, разочаровав своих домашних. Горело ему, конечно, не повезло. Опрос свидетелей под протокол час, как минимум. Потом надо будет что-то с подозреваемым решать, Горелов сказал. У того адвокат Матёрый, проблемный. Надо будет освобождать из-под стражи, а это метание часа на 2. Хорошо, если Валентин к бою курантов дома окажется. Ну, у Горелова своя служба, а у него своя. Навигатор послушно провёл его дворами, минуя все пробки. Возле дома Валера парковался уже через 37 минут. Это был рекорд для 31 декабря. Он был крайне недоволен собой и своей предусмотрительностью. И лишь помахав рукой жене, выглянувшей из балкона, он вспомнил. Продукты. Продукты для новогоднего стола, плотно упакованные в пакеты, так и остались лежать на полках холодильника, мирно урчащего в углу его кабинета.